Глава 64. Бой. Сергей Морозов. Фриз. Информация от Кати внесла легкое замешательство в мои мысли. Но все-таки я сумел собраться и когда прозвучал гонг, тут же воздействовать параметрам трансформа на заклинание ледяных зеркал и активировать круговую защиту. Секундой раньше Пегас призвала своего тигра и использовала призыв. В этот раз на ее зов появился Минотавр 90 уровня. «Такого монстра я видел впервые, но надеялся, что как щит он окажется полезен». «Вы атакованы игроком-оренец». Волгала начала тем временем прощупывать нашу оборону, но как-то вяло. С королями они действовали поживее. Правда, тут же мне пришлось взять свои слова обратно, так как взлетевший в небо сова, слившийся с бабочкой, был мгновенно уничтожен огненным дождем петовода. Кроме того, что я уже привык к большезащитной роли данного класса, так еще и Аглая Алая, что владела этим классом, могла корректировать полет своего заклинания. Именно поэтому увернувшийся в первую секунду Кир и был убит в спину повернувшимися каплями огня. Но Катя тут же вернула нашего дамагера в строй, а я применил закончившуюся трансформу уже на врага. Применен параметр трансформа. Ранг вражеского посоха понижен до обычного. Продолжительность трансформы 22,5 секунды. И тут же я кинул ледяную слабость, а сова поддержал меня ударом великана. Вы убили игрока-ариец сотового уровня, клан Волгала. И тут же химеролог врагов атаковал Кирилла своим торнадо, снова отправляя его на респ. Кир, давай сильнейшего пета! И не дожидаясь реакции возрожденного друга, достаю посох Алвара и применяю блокиратор на химеролога. Вы атаковали игрока-рвач сотого уровня, клан Волгала. Применено заклинание блокиратор маны. Срок действия 24 часа. После этого Кирилл, слившись с королем обмана, снова стал огромным древним и расплющил коллегу в тонкий блин в буквальном смысле этого слова. Вот только как мы и ожидали, игроки Волгалы нашли способ противодействовать моему блокиратору и свернувшегося рвача Быстро сняли мое заклинание. До конца боя осталось 3 минуты. Я на всякий случай посмотрел, сколько нам осталось времени, убедившись, что еще даже половины раунда не прошло. А вот наши соперники еще усилили напор. Мат Рвач ушел в инвиз, и откуда ударит, было непонятно. На всякий случай бросил возле Кати каток. Но это ни к чему не привело. Только зря поторопился. Зато стоило слиянию Кира прекратиться, как его тут же прошил ударом со спины скрывавшийся химеролог Волгалы. «Черт, кир вне игры!» — воскликнул я. И в этот момент по мне пришелся удар от вражеского комбинатора. «Вы атакованы игроком Ариец. Вы убиты. Вы воскрешены игроком Пегас». Последовательно пронеслись перед глазами строчки логов. А противники только усилили напор. Я уже не успевал ничего сделать, когда со спины меня снова атаковал хамелеон врага, повторно отправляя отдохнуть. Вы атакованы химерой адский хамелеон. Вы убиты. На этот раз сообщения о воскрешении Катей не было. Я решился применить оставшееся очко смерти. И последнее, что я увидел перед тем, как меня снова помножили на ноль... Был Тигр и тавркати, Кати, избиваемые магами Волгалы. «Вы атакованы игроком Аглая Алая. Вы убиты!» После третьей смерти я автоматически оказался в комнате ожидания, рядом с Кириллом. «А Катюха молодец!» — сказал друг. «Прикрылась своими зверями и держится!» «Правда, их скоро все равно на ноль помножат, но может и успеет до тех самых четырех минут протянуть!» «Пусть не выиграем!» Но хоть планы сорвем, раз им время так дорого. Мысленно я согласился с приятелем и стал наблюдать за совместными атаками магов Волгалы на сжавшихся в комок Королевского Тигра и Минотавра. До конца боя осталась одна минута. И что теперь? Их слова были обманкой? Или Катя послышалась? Но не успел я додумать мысль, как системные сообщения полетели как из рога изобилия. Глобальное сообщение. Альянс Авалон. Преобразован в государство Авалон с первым королем Артуром. Клан Волгала преобразован в государство и прекращает свое существование. Клан Псоглавцы преобразован в государство и прекращает свое существование. В связи с отсутствием противника, клан Прис объявляется победителем турнира первых в небесах». Я буквально утопал, как и остальные, в идущих одна за другой строчкой. Клан Прис побеждает клан Волгала. «Получен 81 уровень. Получен 1 миллион кредитов. 500 тысяч битов. Клану приз снимаются все ограничения на перемещение игроков из зоны неба в зону моря. Срок – одна минута». «Вы еще пожалеете об этом?» – не выдержал свежеиспеченный король, вскочив со своего места. «Понимая, что покидать территорию королевства, да и вообще все небо, нужно прямо сейчас...» Я мысленно потянулся к появившейся кнопке перехода. «Внимание! Переход доступен только игрокам. Все клановые владения останутся в зоне неба. Доступен один остров. Желаете перейти?» «Терять остров не хотелось». «Но может и не надо?» — вспомнил я про награду за квест. «Я обращаюсь к королю Риолта Леркину Первому и желаю использовать свое право королевской просьбы». «Слушаю тебя!» — кивнул НПС. Прошу на время отсутствия меня и моего клана взять под охрану остров клана Приз. Принимается, снова кивнул правитель. Использовано право королевской просьбы. Ты что делаешь? Прошипела Катя, но я ее уже не слушал. Желаете покинуть зону неба? Да! И в этот же миг картинка перед глазами мигнула, а вокруг нас вместо арены предстал берег обычного острова и накатывающиеся волны океана. А где-то наверху, в этот момент, бывший глава клана Волгала, а ныне король Артур, в бешенстве метался по своим королевским покоям. Тщательно выстроенный план оказался сорван случайными детьми.